93 гуру можно тащиться в хвосте событий а можно лететь впереди их мы предпочитаем полет впереди циклона и те кто хочет быть с нами не должны отставать оставаться в личном курятнике в это грозное время смерти подобно